23. -е. Я поймал Таджа и Себастья, но у входа на рынок. «Мне нужны деньги», — в стыд, — произнес я. «Немного. Я все верну». Оба парня выпучили глаза. Кажется, они никак не могли поверить в то, что я говорю это всерьез. Мне тоже было не по себе. Сколько себя помню, я ни разу не просил в долг. Ну, кроме совсем мелких сумм, когда их просто не оказывалось в кармане. Конечно, я брал кредиты на развитие бизнеса, Но, как обычный долг, я их никогда не воспринимал. Я платил приличный процент или закладывал имущество. В любом случае, это всегда был небезвозмездный платеж. А сейчас я с голой задницей прошу денег. Ни процентов, ничего другого. Я просто не могу предложить взамен. И обоим парням это прекрасно известно. Первым опомнился Тардж. Он запустил руку в карман и извлек оттуда несколько бронзовых монеток и одну серебряную. «Вчера...» «Ты спас нам жизнь!» — протянул он и передал мне монетки. Себастьян заколебался, но тоже отдал мне примерно такое же количество денег, как и его товарищ. Наверное, и он вспомнил, что если бы не я, то их бы вчера не просто ограбили, но еще жестоко убили. При этом лица обоих были грустные. Понятное дело, они были уверены, что я беру деньги на какую-то ерунду, и они их больше никогда не увидят. К тому же вероятность того, что через месяц меня убьет отец Джун, была очень и очень велика. Объяснять я ничего не стал, но мысленно пообещал в лепешку расшибиться, но деньги вернуть. Первое, что я сделал, это пошел в парикмахерскую. Да, звучит так себе, как будто запись из мемуаров старичной модницы Но узнавший меня торговец дал мне понять, что вчерашняя драка на рынке и мой последующий арест слишком у многих отпечатались в памяти. Рожу Касса хорошо запомнили, теперь его знали как местного вора, и оправдание шерифа Леблана ни на что не влияло. Значит, я должен был от этого имиджа избавиться. Парихмахерская, а точнее, как она здесь называлась, цирюльня, нашлась быстро. Крохотная, полутёмная и грязная, зато дешевая. Стоило мне войти, как вокруг меня закружился старый цирюльник, дед в годах, нетрезво стоящий на ногах. Судя по тому, что все вокруг было покрыто пылью, посетители к нему заглядывали редко. Но я сразу по его взгляду понял, что дядька разбирается в своем деле, и не прогадал. По моей просьбе он похлопотал и над моим лицом. Не знаю, какие снадобья и мази он использовал, но часть синяков потускнела, а часть исчезла, как будто ее и не было. Даже разбитая губа поджила. «Вот уж точно слава местной медицине!» Через полчаса я с новой стрижкой покинул его заведение и отправился в ближайшую лавку с одеждой. В местной моде я не разбирался, и поэтому ориентировался на взгляд дородной арчихи-продавщицы и собственный вкус. Еще через полчаса касса было не узнать. Из загнанного и забитого воришки в лохмуте, чьи волосы месяцами не знали мыло и расчески, на меня из зеркала смотрел молодой Франт. Улыбка, конечно, слишком хитрая, слишком... Сразу видно, что палец в рот не клади. Но в остальном придраться к новому облику было непросто. «Красавчик!» — заключил Арчиха, плотоядно оскалив здоровенные зубы, и это стало еще одним подтверждением моей правоты. Чтобы окончательно закрепить результат, я прикупил простую, но удобную кожаную сумку. В нее я запихал все свои старые вещи. Выбрасывать их я не собирался. Пригодятся для того, чтобы переодеваться перед встречами с отцом Джуном. Демонстрировать ему мою новую хорошую одежду я не собирался. Это вызвало бы совершенно ненужный интерес к моей скромной персоне. В новом облике я вернулся на рынок и специально сунулся к узнавшему меня торговцу, делая вид, что хочу купить овощей на ужин. Он меня не узнал и десять минут любезно трепался, пытаясь всучить мне охапку какой-то вонючей травы. Я ухмылялся. «Действует». «Вроде изменения и не были глобальными». Но те, кто видел меня поверхностно, теперь не ассоциировали меня с побитым и грязным членом клана вне закона. Маленькая, но все же победа. Как я и ожидал, Лора стояла за прилавком. И дела у нее, похоже, шли не очень. На нее снова наседал какой-то мужик. На этот раз довольно своеобразный тип, с громадными глазами разного цвета, красным и синим. Выглядело это зловеще. И Лора заметно тушевалась. «Только 30%, никак не меньше» кричал этот чудик, и из его глаз сыпались искры. «Самые, блин, настоящие искры!» «Эти ваши десять процентов мне не нужны, ими можете подтереться!» «Но я не могу дать на них больше десяти!» «Едва не плача», — шептала Лора. «Очень большие расходы, я буду работать в убыток!» «А мне плевать!» — прокричал он. И на него начали оборачиваться. «Если сюда встала, то будь готова обслужить клиентов!» «Вот уж не знаю, то ли я так удачно к ней подхожу...» то ли ей действительно так везет с покупателями. «Я прошу прощения, что вклиниваюсь», — встрял в разговор я, сразу же переключая все внимание на себя. «Вы хотите оформить скидку? 30 процентов, верно?» «Верно. А эта мерзавка предлагает мне на эти стабилизаторы только 10 крикнул этот мужик, тыкая в лежащие на прилавке черные кругляши. Искры из его глаз посыпались фейерверком прямо ему на кафтан, и на нем появились крошечные обуглившиеся пятнышки. «Это будет невыгодно», – прошептала Лора. На меня она смотрела распахнутыми от ужаса глазами. Узнала сто процентов. Никак не ожидала снова меня встретить и даже представить не могла, что я снова за нее вступлюсь. И сейчас она совершенно не знала, что делать. Хорошо, что я знал. Ситуация была для меня в целом понятная, и я представлял, что я могу попробовать сделать, чтобы ее разрешить. Как я уже заметил, местные торговцы обладали весьма поверхностным представлением, о современном подходе к продажам и клиентоориентированном подходе. Значит, этим и будем пользоваться. «А что, если мы предложим не только шикарную скидку в 10%, но и дополнительные услуги?» — улыбнулся я. «Какие услуги?» — обавлял мужик. «Даже искры и те перестали сыпаться у него из глаз». «Дополнительные?» — продолжал улыбаться я. «Кроме скидки, вы также за ту же сумму получите максимальную скидку на другие категории товаров, а также упаковку, «Услуги доставки и... и вот эту замечательную живую фигурку в подарок». Я импровизировал на ходу и схватил с прилавка какую-то фигурку, размахивающую руками. Бросил взгляд на Лору. Она кротким кивком одобрила все мои действия. «Доставку?» — недоверчиво нахмурился очкастый. «Именно», — снова улыбнулся я. «Прямо до вашей лавки. Донесу сам, лично». «Доставка — это хорошо». На лице покупателя появилась улыбка. «А вы кто?» «Кастин Норт. Я...» — я задумался. «Я менеджер этого магазина». Что такое менеджер, ни Лора, ни этот мужик не знали, но это уже никого не смущало. Мое предложение мужика с искрами из глаз полностью устраивало. Он набрал пару приличных размеров коробок с кругляшами, я повязал их бечевкой, назвав фирменной упаковкой. Он расплатился, и на этом сделка была завершена. Взяв коробку, я последовал за ним к его лавке, ожидая долгого путешествия, но оказалось, что она находилась в соседнем ряду. Какие-то две минуты. Но при этом он так и светился от осознания, что совершил выгодную покупку. Я, несущий его коробки за него, придавал ему ощущение собственной важности. Он чувствовал, что сделка удалась. Что самое интересное, его лавка оказалась кабинетом окулиста. Этот чудик проводил исследование чужих глаз, И прямо тут же, по соседству с мясом и овощами, делал операции. Вот уж точно, я бы к нему никогда на прием не пошел. Не хватало мне только искры с глаз. Я распрощался и вернулся обратно к Лори. Она меня уже ждала. «Значит, тебя отпустили?» — строго спросила она меня. При этом ее полные губки дрожали, а сама она едва сдерживала слезы. «Как?» Шериф Реблан во всем разобрался и решил, что я не виновен. Даже не пытаясь с ней шутить, честно ответил я. «Я ничего не крал». «Я знаю», — кивнула она белокурой головкой. «Я видела, что этот парень, их главарь, сам стащил кошель, а потом подбросил его тебе». «Да?» — удивился я. «А почему сразу не сказала?» «Испугалась», — потупила она глазки. «Если бы я поддержала тебя, то они бы наверняка разгромили мой магазинчик. Но я сегодня же собиралась пойти в крепость и все рассказать, честно-честно». Я ухмыльнулся. Сказать по правде, я этой милашке верил, да она же вся как на ладони, совершенно не умеет врать. «Ты выглядишь по-другому», задумчиво произнесла она, «совсем не похож на...» Она запнулась. «На воришку», — закончил я за нее. «Потому что я не один из них, это было обычным совпадением. У меня был сложный период, но теперь я сделал выбор, и все изменится». Кажется, я сказал то, что она хотела услышать. По ее лицу я видел, что она на что-то решилась.